Насадок дня проходит уже в привычных хлопотах. К вечеру я вышел проводить старого епископа. Непонятно, с какого бодуна, но он вдруг срочно собрался куда-то ехать. не глядя вслед отъезжающему кортежу старого священника, я вдруг ощутил какую-то легкую грусть. Сложный он был мужик. И не во всех вопросах мы с ним находили общий язык сразу. А он отъезжает, и как-то грустно мне становится, что не говори, а привыкнуть я к нему успел, что греха таить. И ощущая за спиной его незримую поддержку и мощный авторитет, мне было проще вести разговоры со многими местными жителями. но и где наши гости?» Нахмурившийся Лексли окидывает взглядом берега реки. Не вижу никого. У них есть еще какое-то время. Не забывай, это нам ехать близко, да по своей земле, а у них путь долгий, и друзей вокруг не так уж и много. Что касается друзей, то здесь я могу быть абсолютно спокоен. Многодневные путешествия — снабженных кольцами монахов по округе позволило нам с максимально возможной вероятностью установить всех адептов ордена которые засели на подступах к замку а после этого с выявленными засланцами начали происходить какие то странные случайности то ногу подверннет на крутом склоне то на лестнице вдруг оступится кое кто Вином опился по недоразумению. Так и не осталось в округе ни одного орденского соглядатая. Нет, какие-то завербованные люди у них, безусловно, уцелели. Но ведь завербованному и вера уже совсем другая, не свой купленный Стало быть, достоверной информации о происходящем в замке у противника сейчас нет. И это только играет нам на руку. Надо отдать должное иерархам ордена. Навстречу они прибыли почти вовремя. Учитывая неблизкий путь, который им пришлось проделать, можно сказать и вовсе, не опоздали. Из леса, не торопясь, выехала группа всадников, человек десять. Основная их часть осталась на месте, А к реке направилось только трое. Ну вот, и гости пожаловали. Трогаю коня и направляю его навстречу визитерам. Чуть подстав от меня, следуют два кота со взеленными арбалетами. Наши кони легко преодолевают неширокую в этом месте реку, и мы уезжаем на островок. Почти одновременно с нами, На противоположный берег выбираются и трое гостей. Вы прибыли вовремя и вою я приветствие подъезжающих. мы не опаздываем. Не скажу, что я очень рад вас видеть, хотя думаю, что и вы ко мне особо теплых чувств не испытываете. Это так отвечает тот из них, что стоит справа. На них широкие плащи с капюшонами, лиц почти не видно, и только по голосу я могу понять, что передо мной человек приблизительно сорока-сорока пяти лет. Кисти его рук, держащие поводья, совершенно не напоминает руки затворника. Крепкие и мускулистые — это скорее руки воина. «Могу ли я узнать ваши имена?» А то как-то некрасиво выходит. Мое имя вы знаете, а я у ваших и догадываться не могу. в иерархов Ордена нет своих имен. Как же мне тогда вас называть? Я первый из решающих. Этот кивок в сторону ближайшего. Память Ордена, а третий из нас совесть Ордена. «Ничего себе!» — троица подобралась. «Что же мне их так и звать? Памятью и совестью?» «Кто из вас будет вести переговоры со мной?» «Я», — отвечает решающий. «Что ты хочешь от нас?» «Неправильный вопрос. Это вы чего-то хотели от меня, когда прислали своих парламентеров?» «Кого?» — У переговорщиков. Зачем вам нужен замок? — Не только он. Ты захватил еще золото, которое тебе не принадлежит. — А вот про него советую забыть. — Про замок-то мы еще можем поговорить. А где ты слышал, чтобы серый рыцарь отдавал золото, попавшее в его руки? — Никто. Однако же и не слыхал я о том, что в руки серых попадало так много золота. «Вот, считайте, что вам повезло. Вы первые, кто об этом узнал. Будет что потомкам рассказать». «Ты пожалеешь об этом?» «Если я буду жалеть обо всем, о чем, по мнению окружающих, я должен пожалеть», то мне ни на что другое, просто времени не останется. Короче, забыли про золото. За замок я еще согласен разговаривать. А если договоримся, тогда можно будет и к золотому вопросу вернуться. — Ты согласен вернуть наше золото? — Вот уж не думал, что так похож на дурака. Разумеется, я ничего не собираюсь возвращать, но могу подсказать, где можно добыть его еще, и в достаточно приличном количестве. а чего же ты сам его не взял? А мне хватит. Ну, так что, будем говорить. Мы, собеседники, переглядываются, их капюшоны наклоняются друг к другу, я не о чем то тихо переговаривается хорошо произносит решающий мы готовы тебя выслушать нам действительно нужен замок и мы не хотим чтобы ты его разрушал каковы будут условия сдачи заметь я не спрашиваю зачем он вам нужен цени мою откровенность что Не так орден слушать тебя. — Отлично. Как я в курсе, меня вы не любите, так? — Это ты еще мягко сказал, — удивляется мой собеседник. — Рад, что между нами нет никаких недоговоренностей. Так вот, вы, наверное, в курсе того, что никто из нас не появляется в вашем мире просто так. У каждого из нас есть своя цель, к которой мы все и стремимся. Да, мы об этом знаем, и то, что эти цели могут быть разными. Иерархи переглядывается, наклоняют друг другу головы. Я даже разговор их слышу. Только вот ничего понять не могу. Ну, надо думать, они для своих переговоров используют какой-то особый, неизвестный мне язык. А вот, кстати, поворачиваюсь в седле, словно устраиваясь поудобнее. При этом локоть руки касается рукоятки рунного клинка. «Мы не можем но ведь ему чего-то от нас нужно». Не сказал бы. Серый держится абсолютно раскованно. Такое впечатление, что ему на все наплевать. Да ну, и на свою жизнь тоже. Они и так долго не живут, он не может об этом знать. Все меняется, и у этого появились новые, ранее им неприсущие способности. Никто из них до этого не женился на местных девушках, «Это тоже впервые?» «Возможно, мы данных способностей просто не замечали, или что, вернее, некому было об этом рассказать». «Время? У нас его очень мало, не забывайте, наемники потребуют оплаты, и уже скоро». «Ладно, что мы теряем, спросим у него, а там будет видно».